Непоспешными выводами. Простершаяся масса океанской воды, размазанные походным конвойным порядком волочащей пенной дорожки корабли, иллюстрация, в немалой степени ставшая метафоричной для реалии, охватившей не один континент мировой войны. И если продолжать в том же духе сравнительных образов. Только на следующее утро, когда на горизонте из-за мглы кроваво окрасив серой надстройки проглянет солнце, не было там того солнца, Северного, короткоживущего, по рассветному скупово, картина близнорвежского узла, угрюмый перепаханный сильной волной море, угрюмые нависшими тучами неба и угрюмые силуэты кораблей. Только на следующее утро, 27 ноября, Лондон официально признает бесперспективность продолжения операции. Соединение к тому времени пройдет уже десятки миль обратным маршрутом. Первый морской лорд-адмирал Каннингем отдавал себе отчет, во что вылится провальная неудача флота. Мур отвечает перед Адмиралтейством, адмиралтейство перед премьер-министром Черчиллем. Черчилль перед нацией. Канинген, сам неоднократно повторявший, Флоту на постройку нового корабля требуется 3 года и 300 лет, чтобы создать новую традицию. Сейчас, в сложившихся обстоятельствах, если верить всему тому, о чем докладывал Адмирал Мур с места событий, не видел позитивных, не то чтобы решений, возможностей. Черчилль же был взбешен. Всем. Военным поражением, тем, что его поставили в известность, когда все приказы на сворачивание операции отвод сил уже были отданы. В конце концов тем, что ему пришлось подняться в столь ранний, неурочный для него час. И даже тогда бы он, возможно, отписался дистанционно, гневными директивами или выразив свое крайнее неудовольствие в телефонном разговоре. Если бы у него не лежали на столе доставленные курьером данные с моря по докладу проштрафившегося адмирала с указанием на один чрезвычайный факт. Что должны были подумать в штабе флота изначально, когда в своем предварительном сообщении Мур доложил лишь о том, что вынужден повернуть обратно, выставив счет новых потерь? Исходя из позиционной логики, не на пустом же месте напрашивалось самое очевидное. Противник, русский, в полной мере воспользовался преимуществом близости своих баз, отработав воздушным налетом береговой авиации или же результативной торпедной атакой советской «Волчьей стаи», не исключив комбинированные действия с участием надводных кораблей. Командующий британским экспедиционным соединением адмирал Генри Рутвин Мур вторую очередь утверждал и категорично настаивал, удар был один, удар был невероятной мощи, описывая исходящие из визуальной оценки его параметры и последствия. Столь гигантскую оценку, мощный взрыв той высоты объема, каким его нарисовал в своем докладе сэр Генри, в адмиралтействе сначали ошибочным перебором, потому что не поддавался разумению. Потому что по факту этому попросту не имелось известных аналогов. Несомненно, среди штабных офицеров рождали вопросы и идеи, какой бы всплеск воды вызвала, например, сброшенная в море британская пятитонная «Толбой» или еще более мощная «Грэнд Слэм» — одна из высказанных оригинальных версий, вполне имевшая право на жизнь, что это и вовсе была начиненная взрывчаткой советской субмарины «Смертник», незаметно проникший в ордер. Мало кто, если вообще никто, даже из высшего командного звена военно-морского флота Великобритании имел доступ к секретной информации по проекту «Манхэттен», осуществлявшему где-то там, на другом континенте, через Атлантику. Глава правительства Винстон Черчилль был в курсе о концепции сверхбомбы. Для него мрачная загадка боя, что применили русские, была в какой-то мере допустимой и образной догадкой в теоретических суждениях ведущих разработку ученых и все равно не имея представления об эквивалентах, скорее словесной абстракции. Наверное, это надо было увидеть, дабы понять масштаб. Вместе с тем факты говорили о какой-то неоднозначности, и чтобы делать хоть какие-либо выводы, надо было получить больше этих фактов. Маститая фигура премьер-министра объявится в Адмиралтействе. Сделали все, что могли, твердым голосом далеко не подытожит Каннингем, когда не останутся одни в кабинете. Все, что сочли необходимым, но не все, что могли. И не все, что были обязаны, получив то, зачем пришел, информацию. Более детальную, полную, Черчилль сидел, давя тяжелым, неизменно мрачным из-за брюзгласти лица взглядом. Два линкора. И что с того, что уже старых? Нам придется признать потерю кораблей. В официальном комюнике. Придется? Сэр Уинстон достанет сигару, не найдя на столе начальника военно-морского штаба необходимых приборов. Гильотину, пепельницу. Обойдется подручным, задымит, будто подобрев. Придется эту плохую весть зарыть чередой хороших. «А у нас есть хороший. Каннингем бросит короткий взгляд. Судя по плотно сжатым губам политика, с хорошими новостями не особо. Удовлетворившись тем, что русские еще не скоро будут способны вывести свою тяжелую скадру в море, доведет тот мысль. Адмирал лишь пожмет плечами, произнеся про себя. Советский флот при нынешних обстоятельствах в любом случае не сможет противостоять британскому и уж тем более бесспорно доминирующему сейчас американскому. Черчилль же заговорит о последствиях – политических, репутационных, о высоких ставках. Каннингем догадается, что тот знает нечто больше о супербомбе русских, в конце все же дождавшись откровений. Силами наших американских ученых на территории США проводятся исследования в сфере создания сверхмощных зарядов. Я не очень разбираюсь в физических принципах, да и ни к чему об этом распространяться. Но если похожие разработки есть у большевиков, это плохо. Очень. Премьер поднимется, уходя, добавив в дверях. Хотя я до сих пор не уверен, что мы имеем дело именно с этим. Факты можно толковать и более прозаичными инструментами. Но я пессимист. А русские на сегодняшний момент подкинули нам немало неприятных сюрпризов. Черчилль еще будет сомневаться, ему даже в некоторой большей степени понравится версия с набитой под завязку взрывчаткой субмарины-смертницей. Данная концепция не выглядела чем-то нереальным. Тем более масштабы учиненного русскими взрыва говорили о порядке других величин, нежели могла выдать заурядные сейсмические бомбы типа Grand Slam. Вместе с тем признавая, что даже для большевистского фанатизма загнать на самоубийство целый экипаж подлодки – это перебор. Но что он сделает в обязательном порядке, так это срочно запросит канал связи с Вашингтоном, поделиться неприятностями, общими неприятностями. На душе у сэра Винстона не останется ни гнева, ни какой-то досады, ушла даже куда-то раздраженность. Вместо придет усталость от осознания будущих проблем, которые предстоит решать.